Глава шестая. Если вера нарушена. Темные глаза, затуманенной болью, остановились на Кане, словно Дик Милс, притягиваемый все подчиняющим чувствам, долго возвращался из бесконечного удаления. Все мертвы. Харт, Дэвис, скажи Хансу Харт. — Дэвис, — Камо кивнул. — Я должен сказать Хансу, что виноват Хардевис. Темные глаза согласно прикрылись ресницами. — Да, так. Не, не один галактический агент скрытый сжег нас. Остатки былой силы вернулись голос Дика. Пытался, пытался добиться, чтобы Йорк присоединился к изменникам. Когда Йорк отказался, сжег нас сзади все. Мертвые. Меня тоже сочли мертвым. Агент подошел, посмотрел. Я видел его ясно. Агент! Скажи Хансу, за Дэвисом стоит. ЦК! Полз «Полз, часы, часы, полз. У них только бластеры. Тяжелого оружия нет. Скажи Хансу бластеры!» «С ними галактический агент, и у них оружие ЦК», — повторил Хана с холодным ожесточением. В несколько мгновений Милс лежал неподвижно, собирая силами. «Скажи Хансу за всем этим ЦК. Нас уничтожат, если смогут. «Не должны застигнуть вас здесь, назад, кораблям доложить командованию дала. Жить!» Одна из обгоревших рук вцепилась в рукав Кана. Тот торопливо пообещал. «Я ему скажу, Дик, сзади ни одного шанса. Харт Дэвис!» Шепот Милса затих. Затем он произнес ясно и отчетливо. — Окажи милосердие, товарищ. Кана с трудом глотнул. Во рту у него сразу пересохло. На мгновение он снова оказался в церкви на земле за полгалактики от Фрона. Его обучали ритуалу, он знал, что должен сделать, но, вопреки всем инструкциям, он не верил, что ему придется когда-нибудь оказаться Такой ситуации и оказывать последнее милосердие. Полные боли глаза Дико настойчиво смотрели на него. Выполнив свой долг, Милс ждал, когда его отпустят из мира боли. Хана знал, что означают эти раны. Даже медики на секундусе ничего бы не смогли сделать для него, да и переправить его туда было невозможно. Медленно стараясь не причинять дикую лишней боли, Он опустил его на землю и достал свой нож, который все солдаты носят на груди. Это был нож милосердия. С ним не расстаются ни наяву, ни во сне. Его носят с собой всю жизнь и применяют только для одной цели. Кана прижал крестообразную рукоять губам Милза и произнес соответствующие слова. Собственный голос казался ему незнакомым. Искаженные болью губы мил запытались вторить ему. «И вот я посылаю тебя домой, брат, по оружию». Закончил Кана и не мог тянуть дальше. Нож опустился точно в то место, где указывала инструкция. Кана остался один. Он сунул окровавленное лезвие в ножны. Очистить его можно было только в земной почве. Оставалось еще одно — Тело Дико Милза нельзя оставлять лором, а нести его с собой в лагерь у Кана не было сил. Кана снял с пояса термопатрон, осторожно сорвал с него крышку и положил термогранату на тело. Потом бросился к утесу. Он еще не успел спуститься, как раздался взрыв с дичайшим пламенем, разносящийся по округе, и когда земля улеглась, найти Дико Милза было невозможно. Обратный путь Кана проделал как можно быстрее, стараясь не думать ни о чем, кроме сообщения Дика Милза. После смерти Йорка и остальных мастеров-мечников Ордой командовал тригхансу. Хансу. В районе его поста с утёса свешивалась веревка. С ее помощью Кана поднялся в лагерь. Наверху его ждал не только Мик, но и сам Хансу. Ниже по реке поднимался столб черного дыма, и на опушке леса собирались лоры. Кана сжато доложил. Йорк и остальные предательски сожжены после того, как отказались присоединиться к предателям. Агент ЦК тайно следил за ходом переговоров. Мехами командует Хард Дэвис. Дик был смертельно ранен, но уполз до леса. Он сказал, что видел пластыры ЦК, но тяжелого оружия у них пока нет. Он считает, что они постараются уничтожить нас. Выражение лица Хансу не изменилось при упоминании о командире изменников, мехов и об агенте. Не успел Хана закончить, как Хансу уже отдал приказы стоявшим поблизости ветеранам. «Дольф! Примешь командование первым отрядом! Хорват! Вторым! Приготовиться к маршу! И пришлите сюда Богата!» Хансу задал Кане лишь один вопрос тихим голосом. «Милс!» У Кана не нашлось слов для ответа, он обнажил окровавленный клинок, и нож милосердия блеснул алым пламенем на солнце. А позади послышалось тяжелое дыхание Мика. Но Хансу ничего не сказал и ничего больше не спрашивал. Мик помог Кану надеть оружие, взял его мешок и отвел товарища в лагерь. Имущество, оставленное прошлой ночью, теперь под руководством Богата, складывалась в баррикаду от одной линии ламп до другой. Все солдаты, кроме тех, что были заняты на постройке этой стены, выстраивались в линию лицом к горам. — Готово, сэр! — доложил Богат Хансу. Пятеро землян через равные промежутки выстроились у брошенных вещей, каждый держал в руках взрывной патрон. Хансу спросил. — Готовы с этими животными? Взвод, гнавший вьюченных животных в дальний угол лагеря, доложил о готовности. «Солдаты!» — Хансу повернулся лицом к отрядам. «Все вы знаете, что случилось. Если вера нарушена, то... Конец и связывающему нас контракту. Йорк и остальные убиты, сошены из бластеров. Милс прожил лишь столько, чтобы предупредить нас. Вы знаете, что...» Непревосходящая сила оружия и нечисленность выигрывает войны. Та сторона, у которой есть воля, воля к победе имеет преимущество. Нам придется пересечь вражескую планету. Любой туземец может оказаться враждебен нам, но если мы не сумеем достичь Тарка, шансы очень невелики. Помните это, ставка нашей жизни. Но солдат, думающий только о сохранении жизни, обычно погибает в первой же схватке. Смерть — наш общий удел, ни один человек не избежит его. Но если мы погибнем в традициях Орд, это будет прекрасный конец для всех нас. Они считают, что поймали нас, что мы не можем вырваться из клетки гор, рек и войск, но мы покажем им, как опасно недооценивать мечников. Огонь прикроет наш отход, мы двинемся на запад в горы. До смерти скоро туземцы говорили нам, что гор следует опасаться, что местные жители здесь никогда не подчинялись гатанусам. И они очень опасны. В таком случае мы можем найти союзников. По крайней мере, мы уходим в правильном направлении. Каждый, кто хочет выжить, должен стремиться к победе. Выигравший убивает, проигравший бывает убит. Орда встретила последнее утверждение одобрительным гулом — И Хансу дал сигнал солдатам у баррикады. Испуганные Гуены понеслись к лорам, неторопливо прогуливающимся по окраинам лагеря. Фронианские войны были вынуждены разбежаться перед сбешенными животными, стараясь в то же время направлять их в сторону от своего лагеря. Но Гуены с их дьявольским характером, где только могли, нападали на животных со всадниками. Орда в порядке продвижения по вражеской территории двинулась В путь. Столбы огня взметнулись вдоль стены оставленных припасов, и дым скрыл отступление землян. Огонь некоторое время будет держать лоров на расстоянии. Маршрут землян пролегал вдоль реки, где было много укрытий. Спустя полмиля река ушла глубже, выступы черно-белых скал стали попадаться чаще. Кана по очереди с другими тащил небольшую телегу, на которой лежали самые необходимые припасы. У них было две таких тележки, и от их содержимого, возможно, зависела жизнь всех солдат в недалеком будущем. Уже наступали сумерки, когда Кана со вздохом облегчения отошел от телеги, растирая уставшие руки, занял свое место в линии. До сих пор Хансу не отдавал приказа на разбивку лагеря. Они поели на ходу и запили водой из фляжек. Никаких признаков преследования не было. Но по-видимому, Хансу считал, что чем больше миль их отделяет от прежнего лагеря, тем лучше. Их вторично остановила река. Ее глубокое ущелье пересекало тропу. Теперь нужно было пересечь реку, либо повернуть назад. В последнем свете дня они разбили лагерь. Хансу Вызвал к себе Кана. «Вы спускались к самой воде. Сильное ли течение?» «Очень, сэр. Я думаю, река очень глубока. А здесь даже, думаю, глубже». Хансу опустился на колени и свесился над обрывом. Достав карманный фонарик, он начал спускать его вниз по реке. В кружке света показалась поверхность утеса. Река пробила это ущелье. Должно быть, раньше она была шире и мощнее, и утес представлял собой несколько уступов, гигантскую лестницу, обозначавшую ступенями опускание уровня реки. Не очень широкие и далеко стоящие друг от друга, это были все же уступы, и они давали возможность добраться до поверхности воды. Из нее торчали зловещие острые камни, вокруг которых клубилась пена. Оползни оставили свои следы. Слишком тяжелые камни, которые не могли унести течением реки, тоже валялись здесь. Пытаться плыть здесь значило разбиться насмерть. И свет был слишком слаб, чтобы показать, что ждет на противоположном берегу. Хансу, сворачивая веревку, поднял фонарик. «Придется ждать рассвета, галактический агент. Вы уверены, что Милс так сказал?» Кана смог лишь повторить то, что говорил раньше, а потом добавил. Лора уверены, сэр?» «Чуть-чуть слишком уверены. Они, должно быть, чувствуют мощную поддержку». Хансу издал звук, в котором было мало общего со смехом. «О да, у нас есть репутация». Значит, у них есть советчики, для которых наша репутация звучит забавно. Лоры — воинственный народ, и когда преимущество на их стороне, они поступают как угодно. Скоро перебил своих врагов даже под знаком перемирия. Может, таков фрунянский обычай? Однако, и губы Хансу разошлись, обнажая львиный оскал. Им не стоит строить слишком радужные планы на будущее, даже... «Действуя по советам ЦК, что вы знаете о косах?» Мгновение спустя спросил он, оторвав Кана от мрачных раздумий. «Это местные жители гор, в катушке о них было очень мало. У меня создалось впечатление, что они не той расы, что лоры, и что они смертельные враги жителей равнин. Они пигмеи, по крайней мере, лора считает их пигмеями, и действительно, Смертельные враги по отношению ко всем, кто вторгается на их территорию Используют отравленные стрелы и ловушки, но я не знаю, вступаем ли мы сейчас на их территорию Во всяком случае, у нас нет выбора, нужно идти вперед Нам предстоит работа, кар. Есть, сэр Отныне вы назначаетесь офицером по контактам Подумайте, что нужно собрать в тюк первого контакта И соберите его сейчас же. Утром все должно быть готово к использованию. Богат! Темным пятном на ночном фоне появился ветеран. «Завтра пойдете в разведку. В вашем отряде пойдет Кар, специалист по контактам». «Да, сэр!» Ни малейшего намека, что запан Богат когда-нибудь раньше видел Кара. «Сколько человек?» «Не больше десяти». «Широкая разведка на вражеской территории. Разведайте все пути. Потом будете проводниками». «Есть, сэр». Лагерь освещался лишь вспышками карманных фонариков. Но и этого слабого света Кану хватало, чтобы добраться до своего места рядом с Миком и Реем. Он свернулся клубком, завернувшись в единственное одеяло, и постарался думать свободно и связно. Как специалист по контактам и участник передового разведотряда, он должен иметь с собой торговый набор. Торговля обычно наиболее легкий способ достижения контакта с неизвестным племенем. Но он так мало знает о косах пигмеях, постоянных врагах лоров, использующих отравленные стрелы и ловушки, чтобы сохранить неприкосновенный свою территорию в горах. Наиболее обычные Предложение — это пища и украшение. Следовало подумать об этом раньше, до уничтожения лишнего багажа. Впрочем, солдаты по его требованию снимут себя последнее, если они повинуются приказам. Пища. Почти для всех чужаков характерно врожденное любопытство к иноземной пище, особенно если они живут в суровой стране, постоянно на грани голодной смерти. Из всей земной пищи была одна, которую солдаты всегда берут с собой. Еда, производимая только на их планете и привозимая только вместе с солдатами. Которая также пользовалась особым успехом у чуждых цивилизаций. Торговцы много лет пытались экспортировать эту еду. Но земляне заправляют военным снабжением, контролируют его производство и хранят только для войск и... Немногих избранных союзников. Они слишком ценят его. Он не мог быть уничтожен с багажом. Должно быть, он находился в одной из телег, которые он помогал тащить. Надо спросить об этом у медиков. Украшения. Ветераны сняли их с мундиров. Теперь они размещены у каждого в специальном поясе. Нужно будет взять самые яркие. Ну, не будем терять времени». Ни у Мика, ни у Рея нет ничего достойного внимания, но к его услугам весь лагерь. Кана устала, откинул одеяло и отправился выполнять задание. Первой его жертвой был Кроуфор, врач Орды. Услышав просьбу, он достал с ближайшей телеги небольшой ящичек. Кана получил пакет размером с ладонь. Содержимое этого пакета стоило бы полугодового жалования офицера. Но, полудюжине не планет. Услышав вторую просьбу, Крофор расстегнул один из карманов пояса и достал сирианский солнечный камень. В руке доктора засветилось мягкое пламя. Можете взять это. Собственная шея стоит дороже. Просите, не задумывайтесь, мы все знаем, чем рискуем. Эй, Тол, Канкол, пенноу! Он созвал своих помощников и объяснил суть дела. Когда Кану уходил от них. Он нес пакет с сахаром, солнечный камень, золотую цепь около фута длиной, кольцо в форме закатанной водяной змеи и небольшой кристалл, в котором был заключен фантастический по внешности патаманский омар. Полчаса спустя Канн вернулся на свое место. Карманы его мундира раздувались от сверкающих драгоценностей, Пальцы были усажены кольцами, а руки браслетами. При свете лампы он... рассортировал добычу. Вот это, это и это очень яркое внешнее. Нужно использовать в качестве приманки, а вот это сохранить в качестве даров для вождей или военачальников. Он подготовил три свертка в соответствии с их будущим использованием и отложил в сторону, а потом попытался уснуть. Лагерь окружала темнота ночи. Они находились будто в огромном ящике, ловушке, и крышка его вот-вот должна была захлопнуться. Кана видел крошечные светлые точки, звезды, обогревающие незнакомые миры. Где-то среди них и Солнце, вокруг которого вращается его родная планета. Зеленая Земля. Есть и другие зеленые планеты среди голубых, красных, белых, фиолетовых звезд, но... Ни у одной нет такого оттенка зелени, какая покрывает зеленые холмы. Земля — родина человечества. Человек поздно вышел в космос и оказался в стороне от главных дел. Всем заправлял ЦК. Но существовало множество миров, на которых местная жизнь не достигла уровня разума. Но если бы человеку позволили поселиться там, колонизировать эти миры, Что если справедливой древней легендой существовали полеты к звездам, из которых не возвращались? Где эти миры, на которых могли основать свои колонии земляне? Где мог бы он найти своих отдаленных родичей, свободных от ермацика, людей, собственными силами завоевавших звезды? Думая об этом, он уснул, и снова он сидел в ронянском лесу, сжимая в руке окровавленный нож. — Вставать! Кана перевернулся. В сером рассвете над ним возвышался Богат. Первые лучи отражались в его шлеме. Кана торопливо свернул спальный мешок, потом пристроил свертки так, чтобы их было легко достать. — Выступаем немедленно. — Скоро захвати свой рацион! Хансу и группа солдат, вооруженных веревками, собрались у края каньона. Три человека спускались по уступам к Серебряному берегу далеко внизу. Они, перевязавшись веревками, по очереди вступали в воду и где в брод, где вплавь добрались до булыжников и стали воздвигать между ними чистокол из туземных копий и обломков деревьев. Если человек собьется с ног, то этот чистокол удержит, не позволит течению унести его вниз». Было ясно, что Хансу собирается переправляться через реку. Когда Кана и разведчики Богата начали спуск, передовые уже прошли половину пути. Ружья, свертки и другие запасы были завернуты в водонепроницаемую ткань. Все это спустили на наспех сколоченной платформе. Кана висел на веревке между двумя уступами, когда резкий крик ударил по его ушам и нервам, Он не повернул головы, не посмел. Мгновение спустя туго натянутая веревка справа от него, натянутая под тяжестью разведчика, спускавшегося с обрыва рядом с ним, свободно скользнула по скале. Воин исчез в пучине. Даже коснувшись подошвами следующего уступа, Канна не посмотрел вниз. Он прижался к стене, цепляясь за нее пальцами, истекая потом. Еще три уступа, и он добрался до полоски щебня. Люди на берегу все еще смотрели вниз, по течению в их глазах застыл ужас. Но печалиться не было времени, а спасать некого. Богат последний спустился с обрыва и выкрикнул распоряжение. — Разберите груз вы, латурианские едоки листьев. Мы переправляемся через реку и поднимемся на противоположный берег. «И побыстрей!» И они сделали это, потеряв еще одного человека. Его унесло течением и ударило о скалы. А потом по какому-то капризу потока снова вынесло обезображенное изуродованное тело на поверхность. Но, перевязавшись веревками, иногда сбиваясь с ног, с трудом перебираясь от одного камня к другому, они все же перебрались. На берегу остался один солдат. Его сломанная рука свисала плетью. Он должен был следить за состоянием веревки. Вверх по утесу они поднимались с одного уступа на другой, дрожат усилий. Их пальцы скользили от пота, сердца и легкие работали словно в лихорадке. Соль жгла глаза и пореза на руках. Но они продолжали взбираться вверх. Кана концентрировал внимание на участке земли непосредственно перед глазами. Потом на более высоком, на следующем и так далее. Так продолжалось часами. Э, будет продолжаться бесконечно. Но вот он вытянул руку в поисках очередной опоры, и кто-то схватил его за запястье и потащил. Его рывком подняли и, скользнув лицом по скале, он лежал тяжело дыша, Усталый до мозга и костей, не в силах протянуть руку к фляжке, хотя в горле у него пересохло, и он ощущал страшную жажду. Он сел, когда подошел Богат. Вокруг его талии была обвязана веревка, она послужит частью моста для всей Орды. Кана напился и был способен встать на ноги, когда подняли ружья и свертки. Богат дал сигнал, и они двинулись в темное будущее. В горы.